Глава тридцать пятая. Настоящая. Я поднялся из-за стола, закурил и окинул квартиру невидящим взглядом. Мой разум еще оставался в прошлом, прокручивая совершенно нереальную встречу с цыганкой тридцать один год назад. В тот день она нас загипнотизировала. Я был в этом совершенно уверен. Четко помню какое-то холодное покалывание под черепной коробкой. Мысли расталкивали одна другую и рвались наружу, словно в приступе клаустрофобии. Независимая психическая деятельность была парализована. Я не понимал, каким образом гипноз удался ей так быстро. Не понимаю этого и сейчас. Никаких пассов на кушетке психиатра, никакого мягкого, успокаивающего голоса, никаких... Раскачивающихся маятником карманных часов Она просто на нас посмотрела И этого оказалось достаточно, чтобы похитить наш разум Возможно, маловероятно, но возможно Что Салли, хомяк и я позволили ей запереть нас в цирковом фургоне Потому что, будучи детьми, знали свое место В самом низу тотемного столба Но почему позволили себя запереть шериф и его помощник и даже не протестовали? Скажу больше, в том сентябре 88 несколько жителей Чатима, включая мою маму, были ввергнуты в состояние внезапного непроизвольного танца. Вы можете зайти в городскую библиотеку Чатима и прочитать об этом в старых газетах Cape Cod Chronicle, сохраненных на микропленке. Можно найти упоминания об этих событиях в интернете, если как следует покопаться. Газеты и политики тогда пришли к выводу, что имело место психическое расстройство или массовый психоз, когда у группы людей появляются аномальные, но схожие симптомы. Виновником обычно считается сильнейший психологический стресс. Именно так объясняются вспышки танцевальной болезни которая не раз наблюдалась в истории человечества. Наиболее подробно описанная и самая знаменитая имела место в 1518 году, когда одна женщина не выдержала несколько периодов голода, сопровождавшихся появлением смертельных заболеваний вроде оспы и сифилиса. Она буквально заболела от того, что боялась заболеть. Ее психика пошла в разнос. И чтобы как-то успокоиться, женщина стала танцевать. У других жителей Страсбурга, ставших свидетелями ее бесконечного экзальтированного танца, неосознанно проявились те же симптомы. И вот, пожалуйста, мания охватила весь город. Журналисты и представители городских властей, выдвигавшие эту теорию, говорили об обезглавливании Хендриксона всего две недели назад. Они утверждали, что его ужасающий переход в мир иной напомнил людям об убийце из Кейп-Кода, который покуражился в тех местах четыре года назад. И двойной эффект этих воспоминаний стал первой костяшкой домино, которая и вылилась в танцевальную эпидемию XX века. «Я не могу винить журналистов и власти в том, что они ухватились за эту достаточно нелепую идею, им просто не от чего было оттолкнуться. Про цыган они ничего не знали. Не знали, что цыганка одним взглядом может загипнотизировать человека окончательно и бесповоротно. А если бы и знали, ни за что не поверили бы. А я знал, потому что испытал это на собственной шкуре и верил, эта цыганка способна заставить некоторых граждан Чатима танцевать до полного изнеможения, пока они не рухнут замертво. Но зачем? К сожалению, когда Салли, Хомяк и я столкнулись с ней в палатке на Райдерсфилд лицом к лицу, она не стала красноречиво расписывать нам свои мотивы. Не пустилась в бессвязный монолог, как это часто делают киношные злодеи, чтобы предложить зрителям недвусмысленную и устраивающую их развязку. Зря, что ли, заплатили деньги за билет? Но надо сказать, что я довольно долго пытался добраться до истины. Почему она сделала то, что сделала? И, как я уже говорил в прологе, пришел к следующему убеждению. Следы этой истории ведут к Хендриксону, а точнее к его убийству. Хендриксон страдал жуткой болезнью, которой, как выяснилось, страдали все эти цыгане. Лин Луп, одна из жертв неуправляемого танца, работала горничной в капитанском домике, где за несколько недель до своего убийства поселился Хендриксон. У него с Лин была близость. Именно таким путем он и передал ей болезнь. Лин была, мягко выражаясь дамой легкого поведения, и, как известно, состояла в дружеских отношениях со многими местными холостяками. Одним из них оказался Дейл Фрэнсис, владелец антикварного магазина на главной улице. Другим некто Пол Дрейк, управляющий таверной «Домик у дороги», у которого был случайный секс с Маргарет Флетли. Это она танцевала в Веркере дома на Сивью-стрит. Полу Дрейку и Маргарет Флетли здорово повезло, как и Дженнифер Форестер, мистеру Занардо, моей матери и еще полдюжине горожан. Им удалось выбраться из смертельной воронки неуправляемого танца и остаться в живых. Всю эту информацию я почерпнул из достоверных источников, побеседовав с жителями Чатима, знавших этих людей лично. Мне еще предстоит выяснить, что именно связывало с этими женщинами и мужчинами мистера Занарда. Но я уверен, что с кем-то из них он состоял в сексуальной связи. Только так он и мог подхватить это заболевание, которое, в свою очередь, передал моей матери. Железных улик у меня опять-таки нет. Свою личную жизнь Занарда не выставлял на показ, в отличие от многих других местных жителей. Но если вспомнить некоторые события первых недель той осени, необъяснимая антипатия Занерда ко мне, его постоянные и назойливые расспросы о маме, становится совершенно ясно, что в нем говорил отвергнутый и взревновавший любовник. Я не могу простить матери, что она изменяла отцу с этим придурком, Единственное утешение — это она дала ему пинка под зад, а не наоборот. Мои мысли прервал виск шин, и скрежет металла. Я поспешил к окну и высунул голову наружу. На Атлантик-авеню водитель выскочил из такси и, вопя и отчаянно жестикулируя, накинулся на молодую особу в серебристом седании, въехавшую ему в зад. Опустив ставню, чтобы защититься от шума, Я вернулся к компьютеру, раздавил сигарету одно стеклянной пепельницы, глотнул кофе. Он остыл и отдавал горечь. Я продолжил писать.